Явление седьмое. Негина, Домна Пантелевна, Смельская и Великатов. Домна Пантелевна. Пожалуйте, пожалуйте, Нина Васильевна. Смельская. Здравствуйте, Домна Пантелевна. Гости к вам привезла Ивана Семеновича Великатова. Великатов кланяется. Домна Пантелевна. Ах! Очень приятно познакомиться. Давно я вас знаю. В театре часто видала, а познакомиться не приводилось. Смельская. Здравствуй, Саша. Я сбиралась к тебе, уж шляпу надела, а Иван Семенович заехал, ну и увязался за мной. Ты не сердишься? Она ведь у нас затворница. Негина подает руку Великатову. Ах, что ты! Я очень рада! Вам бы давно догадаться, Иван Семенович. Великатов. Не смел, Александра Николаевна. Я человек робкий. Смельская. Да уж, робкий, похоже. Негина. Скажите лучше. Гордый. Домна Пантелевна. Вот уж это ты напрасно. Иван Семенович — человек обходительный со всеми. Я сама это видала. Гордости этой в них совсем нет. Великатов. Совсем нет, Домна Пантелевна. Домна Пантелевна. Я люблю правду говорить. Великатов. Я тоже, Домна Пантелевна. Негина. Садитесь, Иван Семенович. Великатов. Не беспокойтесь, сделайте одолжение. У вас, вероятно, какие-нибудь дела есть. Вы на нас не обращайте внимания. Я с домной Пантелевной побеседую. Садится у стола. Негина и Смельская говорят шепотом. Негина Смельской. Вот что, Нина. Смельская. Неужели? Негина. Да, не знаю, что и делать. Смельская. Как же быть-то? Да ты бы... Говорит шепотом. Домна Пантелеевна. «Да что вы в самом деле шепчетесь, не что это учтиво?» Великатов. «Не мешайте им, у всякого свои дела». Домна Пантелевна. «Какие дела, все пустяки! Ведь я знаю, про что говорят. О тряпках. Вот у них дела-то какие!» Великатов. «Для нас с вами тряпки пустяки, а для них важное дело». Домна Пантелеевна. Плятишка нет к бенефисту. Да и денег-то великатов. Ну вот, видите. А вы говорите, что пустяки. Взглянув в окно. Курочки-то это ваши, Домна Пантелеевна, которые великатов. А вот Кухинхинские. Домна Пантелеевна. Нет, где уж нам Кахетинских разводить. Были две гелянки да две шпанки, а петух — русский. Орел, а не петух. Да всех разворовали. Великатов. А вы любите курочек-то, Домна Пантелевна? Домна Пантелевна. Да страсти, батюшка, всякую птицу люблю. Входит Мелузов.